Глава 6. Не было нужды преследовать карету и её эскорт на расстоянии прямой видимости. Клубы пыли, поднимаемые над деревьями рощ щит с колёсами экипажа и копытами коней, позволяли достаточно точно определять местонахождение светового мага. Себя Андрей накрыл покровом тени. Обнаружить слежку поисковыми амулетами световой маг и его люди не смогут. Во всякий случай землянин время от времени соединялся со своим магическим шпионом, но ничего, кроме нервоучительных речей Ола, обращённых к служанке и её угодливому лепета, не слышал. Деревня показалась, когда дорога привела Немченко на взгорок с очередным перелеском. Андрей придержал коня, оказавшегося более наровистым, чем оставленный на постоялом дворе буцефал. Тем тут свой характер не показывай, предупредил четвероногий транспорт землянин, а то быстро отправишься на колбасу. Понял ли упрямец слова благородного вола или нет, но покосился глазом и фыркнул. Аристократ задерживаться в ромашковине не стал, а вот отправленные им кол улетели ухень трик с челышем, и два, отделившись от товарищей, выполнять распоряжение своего господина не спешили. На выезде из деревни в сторону Удолья они встретили какую-то пиржанку в тёмном сарафане и крутились вокруг неё на высядях, будто бы развлекались катанием на карусели. Возраст крестьянки и её внешность с расстояния более 300 м Андрей различить не мог. Но и так понятно, что старое и уродливое внимание дружинников бы не привлекло. На попаданец увидел, как один из вояк спрыгнул с коня, схватил брокающуюся селянку в охапку и потащил на обочину. Наблюдать дальнейшее развитие событий Немченко не стал. Воспользовался ситуацией и направился по сланцам на переезд. Проще было дождаться их в подготовленной засаде, чем преследовать. Серьёзными противниками для него дружинники не являлись. Однако могли иметь при себе атакующие амулеты. И испытывать неприятные ощущения от ударов заклинаниями и терять лишний раз энергию резерва было бы ни к чему. Лучше все сделать без ненужных хлопот. Строптивцо-землянин быстро не гнал, еще не хватало, чтобы копыта угодило в какую-нибудь нору. Ехать-то приходилось по наделам ржи, а не по троту. В Делиоре удивительно красивая природа. Даже такому убежденному урбанисту, каким он являлся, очень здесь нравилось. понимал, что стать помещиком и вести со своей любимой супругой тихую размеренную жизнь вряд ли получится, но иногда помечтать об этом никто ему не запрещает. Подходящий участок дороги с деревьями по обе стороны нашёлся достаточно быстро. Андрей удобно устроился на стволе, вывороченный из земли старой берёзы, и стал ждать, когда его будущей жертвой Ведут в лесок в полтора сотних метров от него. Совсем не пуганный южек спокойно приблизился к носку его Батфорта, покрутил носом и двинулся дальше. Андрей на рефлексах принялся искать в карманах какое-нибудь угощение для зверька и, к сожалению, ничего не нашел. Неожиданно на его плече сжались большие челюсти. Эх ты ж собака! Разозлился землянин на коня и успел шлепнуть того по морде, прежде чем наглец ее убрал. Укус был не сильным, но заставил Андрея вздрогнуть. Все, тебе конец, ты понял? Ладно, шучу. Я тоже начинаю уставать от ожидания. Что-то наши друзья задерживаются. Наверное, оба решили клубничкой побаловаться, и они по разу. Скоты какие! Будь ты неским подоброму, по-хорошему договориться по взаимному согласию. О вот дура ты. Убивать того, кто на тебя не нападал и формально доказательно не являлся противником, не очень приятно. Мерзкое поведение дружинников дало отличную возможность Землянину успокоить свою совесть. Наконец он увидел цель. Пара дружинников въехала в лесок неспешной рысью. Едва их увидев, Андрей мог уже атаковать. Его боевые заклинания действовали на дальность до мили, лишь бы противник находился в прямой видимости и не был прикрыт какими-нибудь преградами. Обходить препятствия и магические конструкты не умели, хотя били без промаха. Уничтожать обоих вояк Немченко не планировал. Один из них должен ещё рассказать, какие дела связывают старого аристократа С командующим корпусом северян остался определиться, кто из дружинников старший. Имя его Андрей, благодаря слухачу знал, а вот внешность нет. Залесье берёзы, попаданец с левая оказался невидим, что позволило подпустить их достаточно близко и по более богатому доспеху опознать Хендрика, того самого бойца, которому Макс Вета ставил задачу. С густых сумрака влетел в грудь Челеша одновременно с тем, как теневые цепи сковали его старшего товарища. До дружинников к тому времени оставалось чуть больше полусотни шагов, поэтому лазк до спехов, упавший на землю муми и убитого, послышался в ушах попаданца довольно громко. В отличие от товарища Хендрик не упал, хотя его руки плотно прижались к бокам тела. Спасли ноги, которые по причине нахождения между ними корпуса лошади, всвестись вместе не могли, зато удержали дружинника в седле. Кони отакованных продолжали бег в прежнем темпе недолго, увидев вышедшего перед ними на дорогу землянина, снизили скорость и остановились. Добро пожаловать, Хейнтрик, поприветствовал Андрей. Не ожидал новой встречи. Он подошёл к отчаившемуся от бесплодных усилий что-либо сделать своими конечностями дружиннику, стянул его безвольные руки впереди заготовленным кожаным ремнём и всунул в них поводы. Держи, скоро онемение пройдёт. Надеюсь, ума хватит не пытаться бежать. Попаданица извлёк у него меч, кинжал, отцепил притороченный к седлу небольшой кавалерийский арбалет. И все выкинул на обочину, а мулеты, защитный, осветительный и зажигалку снял с пальцев и положил в карман. Броши или кулона не нашлось. Хватит, господин, у Грюма пообещал Хендрик. Что мы вам сделали? Почему вы на нас напали, благородный Ол? Мы же девицу снасильничали! Громко прервал его вопросом землянин, возвращаясь за своим кусачим строптивцем. Она пожаловалась. Но как она успела пожаловаться? Не будь дураком. Андрей взобрался в седло. Конечно же, дело не в поселянке. Мне и моим командирам будет интересно послушать о делах твоего ола. Поехали. По дороге расскажешь, что знаешь. Не почувствую в твоих словах вранья, передам в штаб здоровым. Иначе пожалеешь, что родился. Лошадь убитого он привязал к своей, а плинника пустил впереди себя. Дожидаться, пока с него спадёт магическое онемение, не стал, исцелил артефактом. Возвращался тем же путём, что и приехал. Дружинник ожидаемо неупорствовал в ответах на задаваемые ему вопросы. Правда подробностей о подробностях и о приглядных делах своего нанимателя он не знал. Но и того, что рассказал, вполне достаточно, чтобы королевская тайная служба заинтересовалась Оллом Грейвером. Так звали старого аристократа, владельца большого феода с крупным поселением вольных арендаторов и пятью деревнями крепостных. Старый аристократ возжелал для своего непутевого младшего внука замок соседа, с которым много лет враждовал. Задолго до начала вторжения нииторцев Олгрейвер пообещал посланцам короля Кельдара, что с целым рядом своих единомышленников окажет ему поддержку в вторжении в северной провинции. Слушая пленника, попаданец подумал про себя, как легко совершенно случайно, можно сказать, в походе с помощью вовремя подсаженного слухача вскрыл заговор против короны, хоть в контрразведку подайся. Тень не оценима не только в разведке. Вы люди маленькие, капитан. Хендрик оказался одногодком немченка, не нынешнего, а того, прежнего. А мне тем более перечить господину не с руки. Я без малого 20 лет ему служу. У меня семья, две дочери, квартира в замковой казарме. Делаю, что прикажут. Разожальбить, что ли, меня хочешь? Спроси